Домициан вызывает скульптора Василия, которому сенат поручил сделать гигантскую статую императора. Скульптор давно просил посмотреть его работу. Молча разглядывал он модель. Он был изображен на коне со знаками императорской власти. Скульптор Василий сделал грамотного героического царственного всадника. Императору нечего было возразить против этой вещи, но и удовольствия она ему не доставила. У всадника были, правда, его, Домицианова, черты. Но это император вообще, не император Домициан в частности. «Занятно», — проговорил он наконец, но таким тоном, который не скрывал его разочарования. Маленький подвижный скульптор Василий, все время внимательно следивший за лицом императора, отозвался. «Значит, вы недовольны, Ваше Величество?» «Я тоже. Кони, корпус всадника поглощают слишком много пространства. Остается мало места для головы, для лица, для духа». И так как император безмолвствовал, продолжал. «Очень жаль, что сенат поручил мне изобразить ваше величество именно верхом. Если ваше величество разрешит, я предложу господам сенаторам другое. У меня есть замысел, который мне кажется крайне привлекательным». «Мне рисуется колоссальная статуя бога Марса, но у него черты лица вашего величества. Конечно, я имею в виду необычное изображение Марса в шлеме. Шлем отнял бы у меня слишком большую часть вашего львиного лба. Мне же рисуется отдыхающий Марс. Ваше величество разрешит показать модель?» И так как император кивнул, он приказал принести другую модель – На ней скульптор изобразил человека мощного телосложения, но сидящего в спокойной позе. Оружие отложено в сторону, правая нога небрежно выдвинута вперед, колено левое приподнято, он небрежно обхватил его руками. У ног его вытянулся волк, дятел дерзко уселся на лежащий сбоку щит. Модель явно представляла собой только первую попытку, но голова была уже вылеплена – и эта голова, это чело, оно до Домициану понравилось. В очертании лба было в самом деле что-то львиное, как и сказал скульптор, напоминавший лоб великого Александра. А прическа, короткие кудри, придавала лицу сходство с некоторыми широко известными изображениями Геркулеса, мнимого предка Флавиев. Это сходство непременно разозлит некоторых господ-сенаторов, Резко выступает нос с горбинкой, раздувающиеся ноздри приоткрытый рот так и дышат отвагой, властностью и страстью. «Представьте себе, Ваше Величество», — объясняет художник, ободренный тем, что его замысел явно понравился императору. «Какое впечатление должна производить статуя, когда она будет завершена? Если вы разрешите мне выполнить мой проект, Ваше Величество», Эта статуя будет даже больше богом-домицианом, чем богом-марсом. Здесь главное внимание зрителя привлечет нетрадиционный шлем и не мощное тело. Здесь каждая деталь рассчитана так, чтобы направить все внимание на лицо, ведь именно выражение лица и возносит бога над человеческой мерой. Это лицо должно показать всей земле, что означает титул «владыка и бог». Император молчал но своими выпуклыми, близорукими глазами рассматривал модель с явно возраставшим благоволением. Да, удачная будет статуя. Марс и Домициан как бы сливаются в один образ. Даже волосы, которые он слегка отпустил на щеках, даже этот намек на бакенбарды вполне подходят для бога Марса. Огрозно сдвинутые брови, гордый и вызывающий взгляд, мощный затылок — все это обычные черты Марса, и вместе с тем по этим чертам каждый легко узнает Домициана. Да еще решительный подбородок. Единственное, что у Веспасиана было хорошего, и единственное, что, к счастью, Домициан от него унаследовал. «Он прав, — скульптор Василий. В этом Марсе каждый увидит смысл титула, который Домициан позволил дать себе титула владыки и бога.